Глава 123. Рэчел казалось, что она теряет голову. Ложь, которая последнее время окутывала ее, словно густой липкий туман, начинала понемногу рассеиваться. Открывающаяся страшная реальность заставляла чувствовать себя незащищенной и поверженной. Глядя на стоящего перед ней директора, ставшего вдруг чужим и незнакомым, Рэйчел едва понимала, что он говорит. «Нам необходимо восстановить репутацию НАСА», — объяснял Пикеринг. «Стремительно падающая популярность агентства и сокращающиеся финансирование стали опасны со многих точек зрения». Пикеринг замолчал, глядя на свою подчиненную умными серыми глазами рэтчел наса просто катастрофически нуждалась в успехе и кто то должен был его обеспечить уловка с метеоритом была актом отчаяния пикеринг и те кто его поддерживал пытались спасти наса лоббируя включение космического агентства в разведывательную систему где ему было бы обеспечено повышение финансирования и уровня безопасности однако белый дом постоянно отвергал эту идею как покушение на чистую науку. Близорукий идеализм по мере повышения популярности Секстона с его риторикой, направленной против космического агентства Пикеринг и вся его команда понимали, что время работает против них. Они решили, что единственный способ спасти НАСА и уберечь его от распродажи – это поразить воображение налогоплательщиков и Конгресса. Чтобы космическое агентство выжило, ему требуется немедленный триумф, нечто, что может напомнить всем о славных днях времен Аполлона. Чтобы Захарни разгромил сенатора Секстона, ему требуется помощь. Я просто пытался помочь ему, убеждал себя Пикеринг, вспоминая все те компрометирующие противника документы, которые он отослал Марджери Тенч. К сожалению, президент не воспользовался, предоставленной ему возможностью запретив впускать в ход эти свидетельства. И у Пикеринга не осталось выбора, кроме как рискнуть. «Рэчел», — говорил директор, — «информация, которую вы отправили с судна, очень опасна. И вы должны это понимать. Если она выйдет на поверхность, и Белый дом, и НАСА будут выглядеть преступниками. Против них поднимется волна недовольства». А ведь и президент, и космическое агентство ничего не знают об этой истории. Они невиновны и искренне верят в то, что метеорит подлинный. Пикеринг даже не пытался впутать в это предприятие Харни или Экстрема. Оба слишком идеалистичны, чтобы согласиться на обман, даже несмотря на то, что он давал возможность спасти репутацию президента и космического агентства. Единственным преступлением администратора Экстрема стало то, что он убедил Криса Харпера, руководителя секции спутника-сканера, лгать насчет неисправного программного обеспечения. И, разумеется, Экстрем очень пожалел о содеянном, когда узнал, какой проверке подвергся метеорит. Маржори Тенч, крайне разочарованная упорным стремлением Харни вести чистую избирательную кампанию, вошла... В заговор экстрема по поводу спутника надеюсьясь что небольшой успех этого проекта сможет помочь президенту отразить натиск политического соперника если бы тэнч просто использовала обличительные фотографии и свидетельства о взятках которыми снабдил ее директор нн никакой обман бы не понадобился убийство тэнч о котором можно было только глубоко сожалеть было предрешено Звонком неуемный Рэчел Секстон, сообщивший советнику о мошенничестве. Пикеринг знал, что Тенч немедленно начнет тщательное расследование, пока не докопается до самого дна всей этой истории. Пикеринг не мог этого допустить. Конечно, нехорошо говорить и даже думать такое, но тэнч сослужила ему, Пикерингу, лучшую службу, погибнув. Ее страшная смерть вызовет у избирателей сочувствие к Белому дому и зародит смутные подозрения в нечистой игре со стороны сенатора Секстона. Тем более, что старший советник президента так ловко унизила противника в дебатах на СНН. Рэчел стояла неподвижно, в упор глядя на директора. «Поймите», — убеждал Пикеринг, — «если известие...» о мошенничестве, с метеоритом просочиться в прессу. Вы просто уничтожите и президента, и космическое агентство. А кроме того, посадите в овальный кабинет очень опасного человека. Поэтому мне необходимо знать, куда вы послали свои сведения. Произнося эти слова, Пикеринг заметил, как на лице Рэчел промелькнуло странное выражение. Это была смесь боли и ужаса от понимания совершенной ошибки. Пройдя на нос корабля, Дельта 1 спустился в гидролабораторию. Подлетая на вертолёте, он видел, что Рэйчел секстан вышла именно отсюда. На дисплее компьютера пульсировало пугающее зрелище многоцветное изображение водоворота, бурлящего вокруг судна. Дельта 1 подумал, что это ещё одна Причина, по которой необходимо выбираться отсюда как можно скорее. Аппарат фоксимильной связи стоял на отдельном столе возле стены, в дальнем углу. На подставке, как и предполагал пикеринг, лежала стопка бумаг. Дельта-1 быстро схватил листки. Верхняя записка от отправителя. Всего две строчки. Дельта-1 быстро просмотрел их. В точку. Коротко и ясно, подумал он. Перелистывая страницы, он и поразился, и невольно восхитился. Эти люди отлично поработали. До такой степени раскрыть обман с метеоритом. Кто бы не увидел эти распечатки, он сразу поймет, в чем дело и что все это означает. Дельта-1 не стал нажимать клавишу повтора номера. В этом не было никакой необходимости. Он без труда узнал, куда отправлен факс. Номер все еще высвечивался в окошке жидкокристаллического дисплея «Вашингтон, округ Колумбия». Дельта-1 аккуратно переписал все цифры, забрал бумаги и вышел из лаборатории. Руки Толунда вспотели от усилия, с которым он сжимал пулемет, целясь в галстук директора НРУ. Пикеринг упорно добивался от Рэчел ответа, куда она послала документы. У Толанда начало появляться странное чувство, что этот страшный человек просто пытается выиграть время. Но для чего? «Белый дом и НАСА невиновны», — повторил Пикеринг. «Постарайтесь понять мои слова. Не позволяйте моим ошибкам уничтожить тот небольшой запас доверия, которым еще располагает НАСА. Если дело раскроется, Космическое агентство будет выглядеть виновным во всех смертных грехах». «Вы и я можем договориться. Стране нужен этот метеорит. Пока не поздно. Скажите мне, куда вы отправили данные? Чтобы вы еще кого-нибудь убили?» уточнила Рэйчел. «Меня от вас уже тошнит». То он поразился ее силе духа. Она откровенно презирала отца, но не желала подвергать его опасности. К несчастью, план Рэйчел послать документы отцу чтобы получить помощь, не сработало. Даже если представить, что Сексон зайдет в свой офис, увидит факс и сразу позвонит президенту, сообщив тому новость о мошенничестве с метеоритом и потребовав остановить убийцу, никто в Белом доме все равно не поймет, о чем он говорит и где именно, в какой точке Земли происходит то, что происходит здесь и сейчас. «Я повторяю», — произнес пикеринг пригвоздив Рэйчел к палубе угрожающим взглядом, «ситуация слишком сложна, чтобы вы могли полностью ее осознать. Отослав материал из корабля, вы совершили колоссальную ошибку. Поставили всю страну в очень опасное положение». «Да», — пикеринг просто тянет время. Теперь толанд не сомневался в этом, а цель подобной тактики ясно видна на правом борту Гои, Толлант ощутил недвусмысленный укол страха при виде бойца, открыто идущего к ним с пачкой бумаг и пулеметом в руках. Толлант отреагировал с решительностью, какой сам от себя не ожидал. Сжав оружие, он резко повернулся, прицелился и спустил курок. Его пулемет невинно щелкнул. Я нашел номера факса, оповестил боец, отдавая пикерингу документы, а оружие мистера Толланда не заряжено.